и весь народ, в видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 35 43 Известен достоверно подтвержденный случай с мадам Берре. Она была слепа, зрительные нервы были атрофированы и не функционировали. Она посетила Лурд и испытала то, что назвала чудесным исцелением. Рут Кранстон, молодая протестантка, которая проводила исследования и написала статью об исцелениях в Лурде для журнала «МакКоллс» ноября 1955 года, описывает мадам Берре следующим образом. «В Лурде она вновь обрела зрение невероятным образом, хотя зрительные нервы оставались безжизненными и бесполезными, что подтверждали несколько врачей после неоднократных обследований». Спустя месяц при повторном осмотре было установлено, что зрительный механизм восстановился до нормального состояния. Но сначала, насколько могли судить медицинские обследования, она видела мертвыми глазами. Я посетил Лорд в 1955 году, где также стал свидетелем некоторых исцелений, и, конечно, нет сомнений в том, что исцеление происходит в различных святынях по всему миру, как христианских, так и нехристианских. Мадам Берре, о мы только что упоминали, была исцелена не водой или святыней, а своей верой. Принцип исцеления внутри отреагировал на природу ее мысли. Вера – это мысль в сознании. Это означает принятие чего-либо как истины. Принятая мысль исполняется автоматически. Вера означает принятие того, что то, о чем вы молитесь, уже существует». Несомненно, мадам бере отправилась к святыне с ожиданием и глубокой верой, зная в своем сердце, что она получит исцеление. Ее глубинный разум откликнулся на ее веру, и духовные силы были высвобождены, восстанавливая ее зрение в соответствии с ее верой. «По вере вашей да будет вам». Исцеляющее присутствие, которое создало глаза, безусловно, может вернуть к жизни мертвый нерв. То, что творческий принцип создал изначально, — Он может воссоздать. Исцеление иногда происходит неожиданно во время различных религиозных служб. Некоторые люди рассказывали мне, что они получили исцеление на нашем служении в воскресное утро. Они добавляли, что не ожидали исцеления, что были скептиками, не находились в состоянии духовного подъема и даже не думали об исцелении. Из их слов можно заключить, что им не хватало веры, поэтому возникает вопрос, как они могли получить исцеление. Ответ довольно прост. Они искали исцеление, и их разум был открыт и готов принять молитвы множества присутствующих. Возможно, они посещали врача, остеопата или мануального терапевта для лечения, что явно указывает на их желание исцелиться. Желание – это молитва. Такое отношение говорит о весьма восприимчивом разуме, готовом принять идею совершенного здоровья, к которой люди молятся. Когда группа людей собирается вместе в молитве и утверждает, что все присутствующие исцелены, восстановлены и совершенны, они устанавливают определенную психологическую и духовную связь между всеми присутствующими. Даже если среди них находятся неверующие или скептики, они могут быть исцелены по той простой причине, что «желают» исцеление. Вы можете задать вопрос, а как насчет человека полного ненависти, злобы и обиды? Получит ли он исцеление у святыни или на любой церковной службе исцеления. Если кран или трубопровод забит мусором, вода не будет свободно течь. Кроме того, вода будет мутной и загрязненной. Необходимо устранить перегибы в шланге при поливе сада. «Ваше тело – это сад, и когда вы молитесь, вы поливаете свой сад исцеляющей силой Бога. Вода исцеления – это любовь, мир, радость, вера, доброжелательность, уверенность и сила. Человек полный ненависти противится потоку любви и радости. Он должен решить отпустить свои обиды и недовольства и впустить свет Божьей любви». Его умственные блоки создают сопротивление исцеляющему принципу и происходит короткое замыкание. Когда он снимает барьеры, любовь и благодать могут проникнуть в его сознание. Человек, который отказывается разрешать свои внутренние конфликты, явно задерживает свое исцеление. Осознание любви – самая мощная исцеляющая сила в мире. Доктор, священник, раввин или служитель нового учения, обладающий наибольшей мерой Божьей любви – добьется наилучших результатов. Иисус спросил у слепого «Чего ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» И он сказал «Господи, чтобы я прозрел». Нищий был конкретен, потому что знал, чего хочет, и сказал это «Жизнь всегда спрашивает вас, чего ты хочешь от меня? Какое у вас желание? Миллионы людей слепы, то есть они психологически и духовно слепы». Потому что не знают, что становится тем, о чем думают весь день. Человек духовно слеп, когда он ненавидит, обижается или завидует другим. Он не понимает, что на самом деле выделяет ментальные яды, которые его разрушают. Тысячи людей постоянно говорят, что их проблемы неразрешимы, что ситуация безнадежна. Такое отношение – результат духовной слепоты. Человек начинает видеть духовно и умственно, когда получает новое понимание разума, осознавая, что внутри него есть бесконечный разум, который реагирует на его мысли и может решить все проблемы. Крик мира звучит так «Я хочу прозреть». «Мужчины, женщины и дети должны прозреть». Их нужно учить в школах, колледжах и домах по всей стране, тому, где находится творческий принцип жизни и как им пользоваться. Их нужно учить в взаимосвязи сознательного и подсознательного разума. Эмерсон сказал, человек есть то, о чем он думает весь день. Библия говорит, как человек мыслит в своем сердце, таков он и есть. Людей следует учить, что принцип жизни откликается на их мысли. И когда они утверждают, что бесконечный разум ведет их, направляет и открывает им совершенный ответ, они автоматически оказываются на правильном пути, делая то, что нужно, когда путь открывается. Раньше они были слепы к этим истинам. Теперь они начинают видеть видение здоровья, богатства, счастья и душевного покоя. Иисус сказал ему «Прозри, вера твоя спасла тебя». Иисус символизирует искупителя или исцеляющий принцип жизни, присутствующий в каждом из нас, который всегда откликается на наши ожидания или веру. Ваша вера – это ваше чувства, ваше осознание, ваше внутреннее убеждение в том, что то, о чем вы молитесь, уже существует. Зрение вечно, духовно и неразрушимо. Мы не создаем зрение, мы проявляем или раскрываем его». Недавно ко мне пришла женщина с начальной стадии глаукомы, которая представляет собой уплотнение глазного яблока. Я читал некоторое время до этого статью, в которой говорилось, что офтальмологи в одной из крупных больниц обнаружили наличие паттерна ненависти примерно у 20-25% пациентов с глаукомой. Конечно, это не относится ко всем случаям. У других людей, которые допускают негативное или разрушительное мышление, могут быть затронуты печень, сердце, легкие или другие органы, в зависимости от предрасположенности человека. Болезнь также может быть вызвана страхом или воздействием коллективного сознания на тех, кто не молится. Эта женщина начала молиться за свою невестку, которую она сильно ненавидела. Она делала это следующим образом. «Я передаю ее в руки Бога. Я желаю ей всего Божьего счастья, мира и радости». Она повторяла эту молитву часто, пока все корни ненависти не исчезли из ее сознания. Через несколько недель она действительно начала испытывать добрые чувства к своей невестке. Это и есть та сила настоящей любви, которая растворяет все, что не похоже на нее. Мы часто молились вместе, находясь в гармонии друг с другом. Все мы – станции передачи и приема. Она была открыта и восприимчива к истине, и часто молилась, используя молитву «Совершенное зрение» из одной из моих книг-медитаций, которая звучит так. «Мои глаза — это глаза Бога, и я вижу совершенно. Живая разумность, создавшая мои глаза, сейчас управляет процессами и функционированием моих глаз и всего моего тела. Я знаю и верю, что мое зрение духовно, вечно и неразрушимо». Если же глаз твой будет чист, то все тело твое будет светло. Это означает, что я вижу только истину, я люблю истину, я знаю истину, я вижу Бога во всех людях и во всех вещах, я вижу духовно, умственно и физически. Мои глаза отражают славу, красоту и совершенство Бога. Это Бог смотрит через мои глаза, видя свои собственные идеи совершенства». Мои глаза — это окна моей души, они чисты и всегда устремлены к любви, истине и красоте. Гармонизирующая, исцеляющая, оживляющая, наполняющая энергией силы Святого Духа проникает в каждый атом, клетку, нерв, ткань и мышцу моих глаз, делая их целыми, чистыми и совершенными. Совершенный божественный образец сейчас проявляется в моих глазах — И каждый атом и клетка соответствует совершенному Божьему образцу на вершине горы. Благодарю тебя, Отец. Она позволила этим истинам проникнуть в своё глубинное сознание посредством процесса духовного осмоса, и постепенно произошло совершенное исцеление. Она работала со своим врачом в гармонии, молясь из-за него. Через несколько месяцев она больше не нуждалась в глазных каплях. Врач сказал, что все напряжение исчезло. Я знаю многих людей, которые добились чудесных результатов с помощью следующей простой молитвы. Я вижу духовно, я вижу умственно, я вижу физически. Это прекрасно. Они наполняют свою душу, субъективную природу чувством чуда, и чудеса происходят, когда они молятся. Иисус, Моисей, Илия и Павел не могли использовать иной исцеляющий принцип, кроме того, который используете вы. Он не изменен вчера, сегодня и во веки веков. Когда наши мыслительные паттерны дезорганизованы, мы болеем, наши темные мрачные мысли скрывают от нас видение Бога. Когда мы молимся, отождествляя себя с вечными духовными ценностями, происходит перестройка наших мыслительных паттернов, сопровождаемая молекулярными изменениями в теле, которые соответствуют измененному ментальному состоянию. Исцеление следует за этим. Зрение раскрывается, а не создается заново. Если мы глухи, мы снова слышим звук «Того, кто есть». Мы понимаем, что это Бог слышит свой собственный звук через свои собственные уши. Это Бог видит свои совершенные идеи через свои собственные глаза. Женщина, исцелившаяся от глаукомы, имела веру и знание, поэтому болезнь к ней не вернется, исцеление будет постоянным. Слепая вера может принести исцеление, но часто оно оказывается временным и нестабильным. Держите свой разум сосредоточенным на Боге и Его совершенстве, и ваши исцеляющие способности станут более результативными и успешными. Когда вы проводите тихие минуты с Богом, вы практикуете Его присутствие и высвобождаете Его исцеляющую силу, даже не осознавая этого. Помните, мы видим через глаз, а не глазом. Роговицы глаза воспринимают вибрации от объектов в пространстве, через зрительный нерв эти вибрации передаются в мозг. Когда внутренний свет или интеллект встречает внешний свет, мы видим. Мы видим, потому что видящий внутри нас. Мы видим, потому что бесконечный интеллект является светом нашего сознания. Если ваши глаза не функционируют идеально, творческий принцип, который их создал, не был поврежден. Тот, кто создал ваши глаза, может также воссоздать, обновить и исцелить их. Все творю все новое. Ваши глаза символизируют божественную любовь, радость в путях Бога и жажду Его истины. У вас всегда будет хорошее зрение, если вы настроитесь на любовь того, кто есть. Правый глаз символизирует правильное мышление и правильные действия. Левый глаз символизирует любовь и мудрость Бога. Думайте правильно, излучайте добрую волю, и вы будете видеть четко. Вы можете получить свое зрение. Да, вы можете осознать ответ на любую проблему, какой бы она ни была, признав источник всего блага. Отдайте высшее почтение присутствию Бога внутри и почувствуйте реальность того, о чем вы молитесь. Вы не приходите к Богу с проблемой. Вы приходите к Богу, воздавая благодарность за ответ, который уже ваш, как только вы открываете свой разум, чтобы принять его. Прими свое зрение. И он немедленно обрел зрение и последовал за ним, прославляя Бога.